Когда Тверская разучивала новые вещи, занимаясь с Андреем Андреевичем, она как-то отходила, забывала про Морозова, а когда вспоминала, то сознавала, что это все очень глупо. Но когда она оставалась одна, то мечтала, как весной он приедет гостить к ним в Аполье со своей русалкой, и как они будут ездить вдвоем он на русалке, Она на львице. И тогда это казалось совсем не глупо, а очень хорошо. Как красиво у них весной над лугой в темных дремучих лесах с мягкими песчаными мохом поросшими дорогами, где по вечерам слышно кукование кукушки. После благовещения он пропал. Потом была страстная неделя. Вяли в корзинах палевые розы. Новые и свежие не приходили им на смену. Горничная хотела их выбросить, но Тверская приказала оставить. Пусть увядают. Он не пришел и на Пасху. Она приготовила ему яйцо, очень красивое, из розового хризопраза. Купила у Верфеля на конюшенной, где была выставка уральских камней. Только на второй день праздника она узнала от Андрея Андреевича, что Морозов дрался на дуэли и был тяжело ранен. Андрей Андреевич даже нашел и показал газету. В отделе происшествия мелким шрифтом стояла «Дуэль в высшем свете». Вчера ранним утром в удельном лесу состоялась дуэль, Между поручиком М. и корнетом М. на пистолетах. Поручик М. был тяжело ранен. — Мама, я поеду его навестить, — сказала Тверская, входя к матери с газетой в руках. Она была взволнована. — Кого? — не поняла Варвара Семеновна. — Ах, мама, вы не знаете. Оказывается, уже десять дней назад Морозов дрался на дуэли. Он тяжело ранен. Я поеду его проведать. — Хорошо, Надя, поедем вместе. Нет, — Нет-нет, мама, с тобой будет слишком торжественно. Я поеду э, с Андреем Андреевичем, Энкомараде, по-товарищески. Это будет лучше. Я артистка, и мне можно. — Да, пожалуй, ты права. Тверская узнала подробности дуэли, Морозов дрался, заступившись за какую-то очень молоденькую девушку, дочь солдата. В его поступке было что-то несовременно красивое, рыцарское, чистое и благородное. Он и должен быть таким. Он ее избранник». Тверская ехала с Андреем Андреевичем на хорошем извозчике, взятом в казармы, и обратно. Она тревожилась за Морозова, и в то же время ей было приятно думать, что она увидит его сейчас не с эстрады в публике, а одного у него на квартире. Она спросит, не может ли она помочь ему, облегчить его страдания и одиночества. Ей казалось, что он должен быть непременно одинок. При нем, наверное, Денщик, тот солдат, что тогда дал ей в манеже кусок сахара для русалки, и фельдшер тоже солдат. Может быть, кто-нибудь из товарищей? Полковой врач? Она навещает его как артистка, тронутая его постоянным вниманием, навещает как владелица львицы, владельца русалки. И еще стоял между ними, связывая их этот талантливый солдатик э, Ершов, игравший у нее на квартире. Когда показались однообразные флигеля, казарм и низкие длинные постройки конюшен, а за ними засерел полковой сад, ей показалось все это милым. Она старалась угадать, Где стоит ее русалка? Казармы были пусты, полк куда-то ушел, вероятно, на учение. Тем лучше, — подумала Тверская, — у него никого не будет, мы будем втроем. Андрей Андреевич остановил извозчику у одного из подъездов высокого флигеля. От ворот к ним подбежал черный, длинношорстный, точно маленький медведь-пес». Он обнюхал манто Тверской и повелял хвостом. Андрей Андреевич опасливо прыгал от него и прятал руки в карманы. — Экая противная собака! Будьте осторожны! Не укусила бы! — беспокойно говорил он. — Пустое, говорите, милый Андрей Андреевич. Прелестный пес! И какой ласковый! Смотрите, он ведет нас. Простая лестница без ковра с каменными ступенями и железными перилами, показалась Тверской оригинальной. По ней раздавались звуки фортепьяной игры, и где-то жалобно визжала собака. Какая-то девушка в неуклюжем капоре и в ватном тяжелом пальто выскочила на нее, стала спускаться вниз и остановилась. Синие большие глаза робко смотрели из-под капора, Тверская не обратила на нее внимания. «Это была девочка, почти подросток, нам сюда». Показал на раскрытую дверь Андрей Андреевич. Собака вошла в дверь. Она действительно вела Тверскую, указывала ей дорогу. Вот и тот милый солдат, что был тогда с русалкой в манеже. От него так славно пахло дегтем и конюшней». Тверская, не раздеваясь, вошла в комнату за прихожей и, переступив порог, окинула глазами ковер с оружием, кавказский диван и двух блондинок. Одну на диване, другую в кресле. — Какие странные! — подумала она. — Едва ли родственницы. Как только Тверская посмотрела на них, ей почему-то скушен... И безразличен стал Морозов. Точно был близок и вдруг стал бесконечно далек. Он заступился за какую-то девушку. Он герой. Ну и пускай герой. Интересно, за кого из них он заступился? Неужели за ту напудренную, с нелепую желтую челкую на лбу, что сидела за письменным столом и встала, когда она вошла? Вот какая она коротконогая, противная. Тверская хотела уйти, круто повернуться, спуститься по лестнице, на улице сидя в пролетке дождаться Андрея Андреевича, пока он наденет пальто и укутается шарфом, и уехать. Ехать, ехать куда-нибудь далеко, по Невскому, по набережной, на Николаевский мост, смотреть на темную и холодную Неву, на маленькие белые льдинки ладожского льда, несущиеся под мост, приехать с освеженным, бездумным лицом домой, подойти к роялю, попросить Андрея Андреевича аккомпанировать ей и петь печальный роман тости. Уехать — это отчасти умереть. Но в это время денщик открыл дверь, приглашая ее войти и Тверская вошла к Морозову в спальню. Перед ней было похудевшее, чистое, выбритое лицо с мягкими темными усами и волосы наскоро приглаженные щеткой. Один вихор, молодой и непокорный, как у мальчишки, торчал над бровью. Морозов сидел на постели, накрытый тяжелым одеялом. Он протягивал навстречу Тверской обе руки в красивых складках белой рубашки с широким мягким воротом. Ясно, твердо и бестрепетно смотрели его глаза прямо ей в лицо. «Надежда Алексеевна!» — воскликнул он. «Боже, как хорошо, что вы навестили меня! Как я счастлив!» Его глаза не лгали. Но Тверская замкнулась в себе и не поддалась им. Холодно и безразлично, она спросила его. «Ну, как вы себя теперь чувствуете?» «Прекрасно. Здравствуйте, Андрей Андреевич! Как мило, что и Бурашка пришел с вами!» «Это ваша собака? Нет. Я потому и удивился, что это совсем не моя собака». «Чья же она?» Это полковая собака, то есть даже и не полковая. Морозов смущался и путался, и Тверской было почему-то приятно и трогательно его смущение. Это собака одного офицера, но она его не признает за хозяина, а зовут ее Буран. Это, знаете, поразительно умная собака». Морозов стал рассказывать про Бурана, про все его проделки, про самостоятельные путешествия в лагерь и из лагеря. Тверская смотрела в его блестящие глаза и понимала, что Буран тут не при чем. Ну, будет про Бурана, — сказала она. — Что же ваша рана? — Пустое. Еще неделя, и опять буду скакать. — Одно досадно. Последнее воскресенье пропустить пришлось. Я на парный приз скакать хотел с казаком Бреховым. Его рекли отлично берет препятствия и подстать моей русалке. И вот пришлось его надуть. Он не скакал из-за меня. Тверская встала. Ей показалось, что она довольно уже пробыла у Морозова, Урана не опасно, Стоило ли беспокоиться? Его те, кудлатые, вполне утешит. Темная загорелая рука, покрытая у запястья волосами, протянулась к ней, как бы удерживая ее. Сверху слышалось фортепиано. Кто-то чисто и уверенно играл ее любимый шопеновский ноктюрн. Кто это у вас играет? Опять холодно спросила Тверская. «Жена полкового адъютанта. Да вы ее видали. Помните, на концерте в консерватории мы атаковали вас с ней, прося прослушать Ершова?» «Да, помню». «Не правда ли она хорошо играет?» «Да, хорошо». Рассеянно сказала Тверская. «Она все думала о тех, кто сидел в кабинете. Может быть, и не то?» и с подведенными глазами васильками, и та маленькая, может быть, просто дежурили при нем? — Как сестры милосердия. — Ну, верно, жены товарищей. — До свидания, — сказала она, а хотела сказать прощайте. Тон голоса был все еще враждебен, тем больше в нем было любви. Она чуть прикоснулась к его горячей руке и вышла из спальни. Был так противен в кабинете запах Вера Виолетте. Тверская не стала дожидаться, пока Андрей Андреевич укутается теплым шарфом и наденет пальто, и стала одна спускаться по лестнице. Примечание. Вера Виолетте — настоящая фиалка. Как давно все это, казалось, было. Скачки в манеже, русалка, концерт, игра того солдатика и весь этот пестрый ряд пестрых благотворительных концертов. Белый, румяный, молодой да холостой. Тверская, стоя подле извозчика, натягивала на руку длинную с модным раструбом перчатку